Он запер французский флот в Гуле-де-Бресте, так что французы не смели и носа высунуть. Но Эдуарду не хватило терпения. Он был слишком молод, чтобы дожидаться их следующего хода. Слишком молод, слишком нетерпелив для продолжительной игры. Такой же глупец и торопыга, как наши придворные рыцари, уверенные в том, что они бессмертны. Подобно испанским грандам моего детства, он считал страх чем-то вроде болезни, который не подвластен. Он думал, что Господь благоволит ему более чем другим, и что ничто ему не грозит. В условиях, когда английский флот не мог двигаться вперед, а французский был заперт в гавани, он пошел в атаку под огонь французских пушек на нескольких грибных лодках. Это было лихачество, напрасная трата чужих жизней и своей собственной. И все потому, что он был слишком нетерпелив, чтобы выждать, и слишком юн, чтобы хорошенько подумать. Проявив неслыханную отвагу, Эдуард повел абордажную команду на флагманский корабль французского адмирала. И почти сразу, когда схватка стала опасной, подчиненные, Господь их прости, призвали его к отступлению. В страхе и спешки, под пулями, они попрыгали с палубы французского корабля в шлюпки, а некоторые прямо в море, и поплыли к своим кораблям, бросив командора, который сражался, как безумный, спиной к мачте, один против всех. Он сделал рывок к борту. Если б шлюпка была внизу, он мог бы спрыгнуть в нее, но шлюпок там уже не было. Он сорвал с шеи золотой адмиральский свисток и бросил его далеко в море, чтобы тот не достался врагу и стал биться снова. Тут его ранили в правую руку, он споткнулся, упал. Враги, будь они человечные, могли бы отступить и отдать должное его мужеству». Но они этого не сделали. Изрубленный, исколотый, он истек кровью и умер. Они бросили его тело в море, эти французы, эти так называемые христиане, показали себя настоящими варварами, не дали исповедаться, не помолились за умершего, хотя там присутствовал священник, бросили его в море на корм рыбам. Только потом, когда до них дошло, что это был Эдуард Говард, адмирал английского флота, и сын одного из самых влиятельных людей в Англии, они пожалели о том, что сделали. Не потому, что им стало стыдно, нет, а потому, что за живого можно было запросить выкуп. И мы заплатили бы, заплатили сколько угодно, лишь бы милый, храбрый Эдуард вернулся к нам». Тогда они послали людей, чтобы те выловили из моря его мертвое тело, распотрошили его, вырезали ему сердце, засолили и вместе с одеждой в качестве трофея отправили к французскому двору, а из и остатки отослали его отцу. Согласно историческим источникам, 25 апреля 1512 года у Ликонки, при входе в Гуледе де брест лорд Говард, 35-летний верховный адмирал, был серьезно ранен, прыгнул за борт, чтобы избежать плена, и утонул. Английский флот, деморализованный его гибелью, снял осаду и вернулся в Плимут. Эта дикая история напомнила мне кабальеро Эрнандо дель Пульгара, который когда-то давно осуществил ту дерзкую вылазку в Альгамбру. Поймай его, мавры, они бы его убили, но не думаю, что вырезали бы ему сердце на сувенир. Нет, они бы отдали ему должное, как достойному противнику. Со свойственной им широтой души они вернули бы нам его тело. Видит Бог, не прошло б и недели. Даже сложили бы песню о нем и распевали бы ее по всей Испании. Да, у мавров больше великодушия, чем у этих якобы христиан. Теперь, когда я думаю о французах, мне совестно называть мавров варварами».